Глава 15 Широкоплечий старик, заложив руки за спину, одиноко стоял на смотровой площадке своего особняка и смотрел в даль невидящим взглядом. «Адмирал, господин, позвольте доложить», прозвучал тихий голос, и вслед за этим позади старика появился долговязый человек, одетый в тёмную униформу. «Докладывай». лаконично ответил старик, продолжая наблюдать за небом. Сразу несколько советников почувствовали сильный всплеск духовной силы откуда-то с запада, где, по нашим данным, ничего нет, кроме пары крупных и нескольких мелких островов. «Я тоже ощутил это», – кивнул адмирал. «Несколько мастеров восхождения столкнулись друг с другом». «Мастер...» «Какие будут ваши приказания? Нам проверить?» Осторожно спросил человек. Он все еще опасался гнева адмирала, который в последнее время пребывал почти все время в плохом расположении духа. «Направьте туда одиннадцатое звено и проследите, чтобы никто из первой зари об этом не знал. Будет сделано, адмирал!» кивнул человек, вытянувшись перед мастером. И вот ещё что. Если одиннадцатое звено встретит кого-то из экспертов этапа восхождения, то немедленно должно отступить, передав информацию в охотничью армаду. У нас пока нет лишних ресурсов, чтобы сражаться ещё и с кем-то из практиков такого уровня. «Мастер», – долговязый заколебался, видимо пытаясь что-то спросить у старика. «Что?» «Ты интересуешься, не сумел ли я пробиться к этапу восхождения?» «Нет, мне всё ещё нужна долгая закрытая тренировка для этого». Старик взмахнул рукой, подавая знак, что разговор окончен. Долговязый мужчина почтительно поклонился адмиралу, после чего пропал так же внезапно, как и появился, не оставив никаких следов после себя. Адмирал, оставшись один, глубоко вдохнул сырой морской воздух и мысленно выругался. Проклятый Тангоу и вся секта первой зари. Из-за похищения Куилблейда ему пришлось прервать свою закрытую тренировку. Огромное количество накопленных для прорыва ресурсов оказалось потеряно навсегда. Где-то высоко в небе, в сотнях километров южнее, медленно плыли густые кучевые облака. Их движение и форма ничем не выделялись. Совершенно обычные, они могли обратить на себя внимание лишь каких-нибудь или же бог, что иногда так любят понаблюдать за небом, мысленно наделяя проплывающие мимо тучи какими-то всплывающими зрительными ассоциациями. Вдруг в одной из туч появился гигантский глаз с вертикальным зрачком. Его привлекло нечто, происходящее в невообразимой дали. Отзвуки, раздающиеся там духовной силы, ее характер и особенности, отчего-то они казались смутно знакомы глазу, как если бы он когда-то давно уже встречался с носителем этой духовной энергии. Гибкий чешуйчатый хвост заскользил меж облаков, развеивая их и демонстрируя появившегося белого дракона во всей красе. Огромное, длиной минимум в километр тело замерло, изогнувшись в кольца, а затем через мгновение рвануло в сторону, откуда слышались отзвуки проходящей битвы. Сонг потрясенно смотрел на дело своих рук. Атыну, что оказался на линии удара его призрачного меча, остался лишь пепел, а два д и м о н а с у м е в ш и й избежать прямой атаки призрачного воина, получили множество тяжелых травм и сейчас всеми силами пытались отползти в ближайшие кусты. К сожалению, от собственной атаки пострадал и сам Сонг. Несколько последовательных дальних шагов И использование столь мощного удара полностью исчерпали его энергию, сделав беззащитным перед другими противниками. Правда, те пока не спешили воспользоваться появившимся преимуществом. Демоны замерли. Их предводитель, сильнейший ину, с кем не так давно сражался Сонг, предостерегающе зашипел. Кажется, он опасался повторной атаки молодого человека, внимательно следя за каждым его движением и боясь спровоцировать новое нападение. Этим не замедлили воспользоваться Вон Дуо и Лин Смел. Брызнула черная кровь, когда двое практиков одновременно атаковали замешкавшихся демонов. Морской еж девушки практически за пару секунд изрешетил двух противников, находящихся в ступоре, А изогнутый клинок Вон Дуа снес очередную голову демонической твари, находящейся поблизости от него. Придя в полное неистовство, демоны, уже не обращая ни на что внимания, бросились на группу Сонга, беспорядочно атакуя их духовными атаками. Сильнейший воин Ину бросился на молодого человека, оценивая его как самого опасного из всех практиков. Он с силой обрушил меч на голову парня, стараясь при этом не оказаться на линии его возможной контратаки. Сонгу кое-как хватило реакции парировать удар демона, но в момент столкновения двух мечей рукоять собственного клинка из-за плохого хвата больно ударила его по рукам, отчего оружие мгновенно вылетело из рук, отлетело на несколько метров в сторону. Второй удар Ину пришёлся на пустое место. Сонг, использовав последние остатки сил, сделал очередной дальний шаг, попытавшись добраться до улетевшего чёрного меча, но из-за плохой концентрации промахнулся на пару метров, а затем, выплюнув кровавую слюну, повалился на землю. Сил на то, чтобы просто стоять у него уже не оставалось. Ину бросился к поверженному врагу, еще в полете нанося смертельный удар. Ба-бах! Секунда, и половина тела несущегося на него демона перестала существовать. Издав горестный вой, Ину повалился на землю, разбрызгивая повсюду чернильную кровь, с головы д о ног обливая сидящего с вытянутой рукой сонга. «Проклятье!» «Отличный атакующий амулет на выброс!» – разочарованно просипел парень, выбрасывая прочь ставшую бесполезной безделушку. В очередной раз он оказался не готов к настоящему бою, переоценив запас собственных сил и чуть не поплатился за это. «С этим нужно обязательно что-то сделать!» Правда, для этого ему ещё требуется не погибнуть в ближайшие пять минут. Сонг дополз до меча и, опираясь на него, поднялся на ноги. Следовало постараться помочь остальным. Он хорошо видел, как Лин Смел из последних сил отбивалась от нескольких ино, атакующих её с разных сторон. А Вон Дуа просто вяло парировал своим серпом атаки наседающего на него демона, на лежащего без сознания Шуфикса, пока никто не обращал внимания. «Где же проклятая помощь?» – мысленно закричал Сонг, и тут же услышал сильный треск. «Хрусть!» Хруст раскалывающегося льда раздался над п у л е м битвы, останавливая все идущие поединки. «Ледяное поле!» – прозвучал откуда-то сверху громкий девичий голос – и сразу за этим вся земля в радиусе сотни метров превратилась в лёд. Демоны, что до этого сражались с Линсмел и Вон Дуа, оказались пронзены сотнями острых сосулек, выросших из-под земли. В один миг все нападающие на практиков Ину оказались убиты. «Проклятие, Сонг! Вашу группу отправили на простую разведку!» «Как вам удалось наткнуться на этих демонов? И, о боги, как же от тебя несёт?» к р о у н в э й подошла к нему морща нос. С ней прибыли несколько воинов из числа занятого на работах экипажа к у э л Блейдом. Они тут же рассредоточились по всей территории, осматривая поверженных и н у «Ну уж извини», – тем временем в ответ огрызнулся парень, проковыляв до лежащего Шуфикса. Своим восприятием он чувствовал, что тот еще жив, но понять, какие у него травмы, не мог. Наскоро осмотрев его тело, он пришел к выводу, что лежащий без сознания практик отделался лишь переломами нескольких ребер и получил многочисленные ушибы. Мастером формирования рисунка при использовании некоторых ресурсов, такие травмы излечивались за несколько дней. «Эй!» «Ты меня слушаешь или нет? Я с тобой разговариваю. Может, все-таки объяснишь, что тут происходит и что вы тут забыли? Да и как ты умудрился так ослабнуть от столь хилых демонов?» Не унималась к р о н Вей, совершенно игнорируя Лин Смэл и Вон Дуа, полностью сосредоточившись на Сонге. «Мисс Вей, мы направились сюда в поисках духовного источника», – встрял в разговор Вон Дуа. «Разве я тебя спрашивала?» Девушка презрительно кинула взгляд на вмешавшегося в разговор практика и вновь обратилась к Сонгу. «Итак, с чего ты решил, что тут где-то есть духовный источник и откуда здесь взялись демоны?» «Интуиция», – ответил а Сонг, заканчивая осмотр Шуфикса. «Что же до твоего второго вопроса, то мы предполагаем, что это обычные мародёры, судя по их силе». Они, как и мы, решили поживиться чем-нибудь на этих складах, и нам просто не повезло сделать это с ними в одно время. Кстати, зачем сюда притащили еще и Куилблейд? Последняя реплика была встречена недоуменным взглядом со стороны Кроунвей, потому Сонг пояснил, указав рукой на медленно приближающийся к месту, где они стояли корабль. «Похоже, брат решил перестраховаться и привёл сюда судно», – ответила она, неодобрительно покачав головой. «Ладно, возможно, это к лучшему», – подумав, сказал парень, после чего обратился к слоняющимся туда-сюда практикам. «Эй, помогите мне с раненым, надо поднять его на борт». Когда корабль подошёл достаточно близко, чтобы сбросить канаты, Сонг с товарищами поднял всё ещё пребывающего в беспамятстве Шуфикса на к у л б л е й д и только после этого группа направилась проверять склады секты приливной волны. Несмотря на слабость, Сонг решил присоединиться к ним вместе с Вон Дуа, единственным специалистом по духовным источникам на корабле, стоящим сейчас на ногах. Лин Смел ж и в отличие от своих товарищей, решила остаться на к у и л б л е й д е сославшись на усталость. «Мастер так и не разговаривал ни с кем», – спросил сонку Кроунвей, как только они спустились на землю и направились по дороге к складам. «Ты про пьянчугу?» «Нет, так и сидит на носу корабля, хлебая из горлянки своё пойло», – махнула рукой девушка. «И как только в него столько помещается?» «Я видел, на что он способен, Кроунвей. Не зли его!» – предостерег ее Сонг. На что-то в ответ лишь презрительно фыркнуло. Парень в очередной раз мысленно удивился, как все-таки не похожи брат и сестра. «Смотрите, смотрите! Это астральная лодка!» – крикнул один из практиков, идущий чуть впереди. «Отлично!» – вскрикнул Ван д о а бросившись туда, куда указывал воин. Там действительно стояла лодка достаточно большая, чтобы вместить в себя пару десятков солдат. Сонг сразу отметил, что подобную форму астрального судна он уже раньше видел. На точно таком, только меньше, когда-то очень давно путешествовала группа воинов, спасших его и бедного винда от чудовищного зверя. «Эй, помогите мне!» – прокричал уже находящийся внутри лодки Вон д о а Надо снять внешний кожух и проверить, насколько большое ядро духовного источника. Несколько практиков бросились помогать, а Сонг в задумчивости стал обходить астральную лодку, вспоминая те далёкие, точно произошедшие много лет назад времена. Погодите-ка! Он ошарашенно уставился на эмблему, нарисованную с другой стороны лодки. Сонг её уже... точно когда-то видел». На корме красовался синий летящий альбатрос, широко раскинувший крылья. «Будь я проклят!» вслух пробормотал сонг.